Но эта обида была смешана с радостью от того, что Спрайт ему все-таки остался, и, захваченный водоворотом этих чувств, он даже не задумался, почему это какой-то таксист с Брайтон-Бич, который не дал ему ни копейки денег, уже решает, можно ему думать о концепции для Мальборо или нет. В проект для Спрайта татарский вложил все свое понимание ушибленного исторического пути Родины. Перед тем, как сесть за работу,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 По своему звучанию, похоже на имя Никола, и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов. Спрайт. Не для Николы. Имеет смысл подумать о введении в сознание потребителя Николы Спрайтова, персонажа наподобие Рональда Макдональда, только глубоко национального по духу.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 Единственной ассоциацией, которую с трудом выжимало из него слово «парламент», были воины Кромвеля в Англии. То же самое, видимо, относилось к среднему российскому потребителю, читавшему в детстве «Дюма». Полчаса предельного напряжения всех духовных сил привели только к рождению слогана дегенерата «Пар кости не ламент». Когда парламент кончился, татарский захотел курить.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 а папку нет. Раскрыв ее, он прочел на первой странице «Тихомат-2. Море земное. Хронологические таблицы и примечания». Бумаги, подшитые в папку, явно относились к предкомпьютерной эре. Татарский помнил кучу самых издатовских книг, которые ходили именно в таком формате. Две уменьшенные вдвое машинописные страницы, откопированные на один лист.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 Они были довольно однообразны, в них перечислялись труднопроизносимые имена с римскими цифрами и сообщалось, кто и когда выступил в поход, заложил стену, взял город и так далее. В нескольких местах сравнивались разные источники. И из этого сравнения делался вывод, что несколько событий, вошедших в историю как последовательные, были на самом деле одним и тем же происшествием, так поразившим современников и потомков, что его эхо,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 Никакого потрясения от того, что Ашур, Этил, Шамер, Ситубалисту II оказался на самом деле Небуходоназером III, он не испытал. Неведомый историк со своим пафосом по этому поводу был немного смешон. Цари тоже были смешны. Про них даже не было толком известно. Люди они или ошибки переписчика глиняных табличек. И след от них остался только на этих самых табличках.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 Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступала замазанное «Е». Это была просто исправленная опечатка, но татарский при виде ее пришел в волнение. Данное при рождении и отвергнутое при совершеннолетии имя настигло его в тот момент, когда он совершенно забыл о той роли, которую, как он рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в его судьбе тайные доктрины Вавилона. Под заголовком был снимок «Оттиска печати»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 Отметим спорную точку зрения Клода Греко, смотри, 11-12, который полагает, что речь идет о наборе ритмизованных и весьма полисемантичных из-за своей амонимичности заклинаний на древне найденных на раскопках в Ниневии. Гораздо более убедительной, однако, представляется версия, основанная сразу на нескольких источниках. «Три загадки Иштар»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 Это снимало хорошо известный древним вавилонянам конфликт между божественным предопределением и свободой воли. Поэтому большинство решавшихся взойти на зиккурат покупало глиняные таблички с ответами. Считалось, что табличку можно распечатать только взойдя на зиккурат.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 Бытовало поверье, что ответы на три вопроса Иштар скрыты в словах рыночных песен, которые поют каждый день на Вавилонском базаре. Но сведения об этих песнях или этом обычае не сохранилось. Протерев папку от пыли, Татарский спрятал ее назад в шкаф, решив, что когда-нибудь непременно прочтет все полностью. Курсовой по истории русского парламентаризма в шкафу не нашлось —